Но мне суеверные люди, пожалуй, даже нравятся. Они придают жизни красочность. Разве не был бы этот мир слишком серым, если бы все в нем были умными, рассудительными и положительными? О чем бы мы тогда говорили? Два дня назад у нас произошла катастрофа. Василек провел целую ночь на улице, несмотря на зычное котик котик рыбеки дью, которым она весь вечер оглашала задний двор. А когда утром он вернулся, ох, что за вид! Один глаз совсем заплыл. На скуле шишка величиной с яйцо, мех в засохшей грязи а одна лапа прокушена насквозь но каким торжествующим, отнюдь не покаянным было выражение его здорового глаза. Вдовы пришли в ужас, но Ребекка дью ликовала. А то ведь этот кот до сих пор еще ни разу в жизни не подрался как следует, и я ручаюсь, тот кот выглядит гораздо хуже него». Сегодня вечерний туман медленно пробирается в гавань, скрывая из виду красную дорогу, до конца которой хочет дойти маленькая Элизабет. Во всех садах городка горят сорняки и листья, и дым, мешаясь туманом, делает переулок призрака заколдованным, жутким и чарующим местом. Становится совсем поздно и моя кровать говорит, у меня есть для тебя сон. Я привыкла взбираться на кровать по лесенке и спускаться тоже. Ох, Гилберт, я никому не рассказывала, но это слишком забавный эпизод, чтобы продолжать держать его в тайне. Когда я проснулась утром, После первой ночи, проведенной в шумящих тополях, я совсем забыла про лесенку и, бодро выскочив из постели, приземлилась на полу, как воск кирпичей, если воспользоваться выражением Ребекки Зью. Ни одной кости я, к счастью, не сломала, но целую неделю ходила в синяках. С Элизабет мы уже стали большими друзьями. Она каждый день приходит за молоком сама, так как женщина прикована к постели бронхитом, как говорит Ребекка Дью. Я всегда нахожу Элизабет возле двери в стене. Она ждет меня, ее большие глаза полны полусвета вечерних сумерек. Мы разговариваем, а между нами калитка, которая не открывалась много лет. Элизабет пьет молоко маленькими глотками как можно медленнее, чтобы продлить нашу беседу. И каждый раз, как только выпита последняя капля, раздается требовательное тук-тук в невидимое за елеме окно. Я узнала, что одно из тех приятных событий, которым предстоит произойти завтра, это то, что она получит письмо от отца. До сих пор она ни одного не получала. Хотела бы я знать, о чем думает этот человек. «Понимаете, мисс Ширли, ему невыносимо меня видеть», — сказала она. «Но, может быть, он ничего не имеет против того, чтобы написать мне?» «Кто сказал, что ему невыносимо тебя видеть?» — негодующе спросила я. «Женщина». Всякий раз, когда Элизабет говорит «женщина», я представляю эту старуху в виде большой и грозной буквы «Ж», сплошь углы и выступы. И это должно быть правда, иначе он приезжал бы иногда, чтобы повидать меня. В тот вечер она была Бесс. Только когда она Бесс, ей хочется говорить об отце когда она Бетти, она строит рожи бабушки и женщине за их спинами. Но, сделавшись Элси, жалеет об этом и думает, что должна бы признаться, но боится. Очень редко она становится Элизабет, И тогда у нее лицо той, что вслушивается в волшебную музыку и знает, о чем шепчутся розы и клевер. Она удивительнейшее создание. «Гилберт, такая же чувствительная ко всему, как трепещущие листья шумящих тополей, и я очень люблю ее». Я прихожу в ярость, едва лишь вспомню, что эти две ужасные старухи заставляют ее ложиться спать в темноте. Женщина сказала, что я уже достаточно большая, чтобы засыпать без света. Но, мисс Ширли, я чувствую себя каждый вечер такой маленькой, потому что ночь громадная и страшная. А еще в моей комнате стоит чучело вороны, и я его боюсь. Женщина сказала, что ворона выклюет мне глаза, если я буду плакать. «Конечно, мисс Ширли, я не верю в это, но мне все равно страшно». Все вещи шепчутся в темноте, но в моем завтра я ничего не буду бояться, даже того, что меня украдут. — Ну и сейчас, Элизабет, нет никакой опасности, что тебя украдут. Женщина сказала, что это может случиться, если я пойду куда-нибудь одна или заговорю с кем-нибудь незнакомым. — Но ведь вы не незнакомая, правда, мисс Ширли? — Конечно, дорогая, мы с тобой всегда знали друг друга. — В завтра, — сказала я. Глава 4. Шумящие тополя, переулок призрака, Саммерсайд. 10 ноября. До сих пор самым противным человеком на свете был для меня тот, кто портил кончик моего пера. Но я не могу сердиться на Ребеку Дью, несмотря на ее привычку брать, когда я в школе, мое перо, чтобы переписать какой-нибудь кулинарный рецепт. Она только что снова сделала это, и в результате, ты миши на сей раз не получишь ни любовного, ни просто длинного письма. Отзвучала последняя песня Сверчка. Вечера такие холодные, что в моей комнате теперь стоит маленькая, толстенькая, продолговатая железная печечка. Ее установила Ребекка Дью. За это я прощаю ей мое испорченное перо. Нет ничего, чего эта женщина не могла бы сделать. И она всегда разводит в ней огонь к моему возвращению из школы. Это самая крошечная из печечек. я могла бы взять ее в руки. На своих четырех кривых железных лапах она выглядит в точности, как веселый маленький черный песик. Но когда наполнишь ее хворостом и зажжешь, она расцветает, словно красная роза, и дарит чудесное тепло. Ты представить не можешь, как с ней уютно. Вот и сейчас я сижу перед ней, поставив ноги на край маленькой каминной плиты, на которой она стоит, и, положив бумагу на колени, царапаю тебе это послание.